Глава 29. Территория Virgin. 1993 и позднее. Год 1993 был переломным для Virgin. С этого времени и впервые за весь период существования компании мы в изобилии располагали деньгами, и в лице Virgin имели сильный бренд, который мог даваться компаниям самого разнообразного спектра. Перед нами была неизведанная территория, но мы, наконец, могли себе позволить следовать собственным инстинктам вместо того, чтобы тратить все свое время, убеждая других поступать так же. Совершив удивительный прыжок от Virgin Records к Virgin Atlantic, мы могли попробовать свои силы в чем угодно. Много воды утекло с тех пор, как на борту плавучего дома мы скопировали контракт звукозаписывающей студии и заключили договор с Майком Олфилдом. Времена изменились, и теперь у нас в банке было 500 миллионов фунтов. Но я не был убежден в том, что их надо там оставить. В этот момент я мог, разумеется, отойти от дела, направить все свои силы на рисование акварельными красками или мысли о том, как обыграть маму в гольф. Но это было не по мне. Люди спрашивали, почему бы тебе теперь немного не развлечься, и упускали главное. Для меня дело и было развлечением. Веселье лежит в основе моего подхода к ведению бизнеса, и оно с самого начала было ключом ко всему, что я сделал. Больше, чем любой другой фактор, веселье является секретом успеха, Virgin. Я отдаю себе отчет в том, что идея бизнеса как веселье и творчество идет вразрез с принятыми условностями. И это, конечно, совсем не похоже на то, чему учат в бизнес-школах, где бизнес означает тяжелую, скучную работу и много дисконтированного поступления на личности и чистой приведенной стоимости. Даже несмотря на то, что меня часто просят дать определение моей философии бизнеса, я обычно не делаю этого, потому что не верю в то, что этому можно научить, как если бы это был какой-нибудь рецепт. Не существует ингредиентов или методик, которые будут гарантировать успех. Существуют параметры, которые, если им следовать, обеспечат продолжение бизнеса. Но невозможно дать четкое определение нашего успеха в бизнесе, а затем хранить его в бутылочке как духи. Это не так просто, чтобы быть успешным, надо выйти на улицу и побежать, отталкиваясь от земли. Если у вас есть хорошая команда единомышленников и удачи чуть больше, чем вы заслужили, возможно, что-нибудь и получится. Но это, конечно, нельзя гарантировать, даже следуя чьей-либо формуле. Бизнес – подвижная, изменчивая субстанция, и, насколько я понимаю, группа никогда не будет стоять на месте. Она всегда есть что-то видоизменяющееся и не поддающееся определению. Прошедшие годы продемонстрировали это. Когда несколько лет назад я начал писать эту книгу, компания Virgin еще не была вовлечена во многие виды деятельности, которые теперь отнимают так много времени. И только когда ты приступаешь к написанию книги, подобной этой, понимаешь, как далеко ты все еще готов пойти. Именно так я смотрю на эту книгу, как на всесторонний отчет о первых 50 годах моей жизни, годах борьбы, но также и о незавершенной работе и жизни. С тех пор, как я начал писать эту книгу, произошло многое, что отражает мои представления о жизни и бизнесе, но детали этого — материал для другой книги. За последние несколько лет компания Virgin достигла, возможно, более быстрых темпов роста, чем любая другая европейская группа. И в процессе роста она радикально изменилась. Возможно, наши подходы к ведению бизнеса остались прежними, но контекст изменился разительно. Эта книга никогда не планировалась быть сухой, как бухгалтерский баланс. Я надеюсь, она даст представление о том, что было важно в моей жизни и в жизни людей, окружающих меня поныне. После продажи Virgin Music и нашей победы над British Airways в январе 93-го я понял, что впервые за все время занятий бизнесом взобрался на стену и мог, наконец, разглядеть землю обетованную. Это не всегда было возможно. Для любого, кто начинает без финансовой поддержки, существует очень тонкая грань между успехом и неудачей. Приоритет – выживание. Сколько бы успешных проектов не было, у Virgin всегда существовала опасность, что закончится наличность. Virgin зарабатывала деньги, но я всегда инвестировал их в новые проекты чтобы обеспечить рост компании. В результате мы редко позволяли себе роскошь иметь свободную наличность. В течение всех этих лет мы пережили три экономических спада, терпели убытки, закрыли несколько компаний и в некоторых случаях пришлось пойти на сокращение штатов. Но после 1993-го ни один банк никогда больше не диктовал нам, как вести бизнес. Мы обладали финансовой свободой. Я оказался одним из представителей редкой породы – Большинству предпринимателей не удается дойти так далеко и выживать так долго. На пути к этой свободе пришлось преодолевать препятствия, неожиданно возникавшие перед нами. Когда мы начинали как компания, занимавшаяся рассылкой пластинок по почтовым заказам и, соответственно, зависели от почты, как снег на голову свалилась шестимесячная забастовка почтовых служащих. Если бы мы ничего не придумали, мы бы обанкротились. Выбора не было. За несколько дней забастовки мы открыли наш первый магазин пластинок Virgin. Чтобы попасть туда, надо было преодолеть темный узкий пролет лестницы, поскольку помещение находилось над обувным магазином. И все, что там было, это несколько полок, потертый диван и касса, но он научил нас всему, что мы сейчас знаем о розничной торговле. Есть прямая связь между этим крохотным магазином и мегамагазинами Virgin в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Это всего лишь вопрос масштаба, но сначала ты должен поверить, что ты можешь». Точно так же, по мере роста звукозаписывающей студии, в те первые годы каждая сделка была пан или пропал. У нас могло не получиться заключить договор с группой тен но мы по-прежнему стремились вперед, делая новую попытку в отношении следующей группы. Мы запустили авиакомпанию на крыле и молитве, и когда загорелся двигатель во время тестового полета, все могло быть кончено до того, как началось. Нам повезло. Всякий раз, когда что-то шло не так, мы были на полшага впереди банков. Каким бы сложным ни было положение дел, необходимо иметь в мозгу всю глобальную картину. Самое яркое подтверждение этому пришло в разгар спада 92-го. Тогда я пытался найти деньги для установки индивидуальных телевизоров в спинках кресел в наших самолетах. Я всегда верил, что Virgin должна предлагать лучшие развлечения в полете. Нам нужно было 10 миллионов фунтов на установку оборудования. Никто в Virgin Atlantic не мог дать необходимых средств». И однажды мы все сидели на кроли в отчаянии, готовые отказаться от этой идеи, когда я подумал, что сделаю еще одну, последнюю ставку. Я позвонил в компанию «Боуинг» и попросил соединить с главным администратором Филом Кондуитом. Я спросил его, не установят ли они индивидуальные телевизоры в спинке кресел туристического класса, если мы купим 10 новых самолетов Boeing 747 400 Фил был поражен, что кто-то думает о покупке самолетов во время спада, и с готовностью согласился. Затем я позвонил в компанию Airbus Джину Пиерсону и задал ему тот же самый вопрос о новых самолетах Airbus. Он согласился. После еще нескольких запросов мы обнаружили, что проще получить 4 миллиарда фунтов в кредит для покупки 18 новых самолетов, чем 10 миллионов фунтов кредита для приобретения телевизоров. В результате Virgin Atlantic неожиданно стала обладательницей флотилии совершенно новых самолетов, самолетов последнего поколения и самых современных в отрасли, причем по самой низкой цене, по которой мы могли приобрести их до этого или после. Многие спрашивали тогда, где пределы для Virgin, и не растягиваем ли мы бренд сверх всякой меры. С монотонной регулярностью они указывали на то, что ни одна компания в мире не ставила свое имя на таком разнообразном спектре услуг и продуктов. Они были абсолютно правы, и это остается предметом моей гордости. Однако я не переставал размышлять над этим вопросом. Я всегда жил, полагаясь на благоприятную возможность приключения. Некоторые из лучших идей пришли совершенно неожиданно, и надо обладать открытым умом, чтобы понять их преимущество. Так, в 1984-м американский адвокат позвонил мне, чтобы предложить учредить авиакомпанию, а шведский фанатик воздухоплавания спросил, не хочу ли я пересечь с ним Атлантику в 87-м. Предложения поступают самые невероятные, и я понятия не имею, каким будет следующее. Тем не менее, я точно знаю, что если достаточно внимательно слушаю, все хорошие идеи так или иначе вписываются в формат Virgin. По натуре я любознателен, и этот интерес распространяется на мой бизнес. Эта любознательность провела меня по многим неожиданным тропинкам и свела с многими необыкновенными людьми. Компания Virgin — это коллекция таких людей, и они — залог ее успеха. Virgin всегда жила своей собственной жизнью, а я старался думать о ее будущем. Когда я пытался продать журнал «Student», Представителям компании IPC Magazines. Они пугались меня, потому что я начинал рассуждать о всех возможностях деловой деятельности, которые хотел исследовать. Компании по организации путешествий Student, которая предлагала бы более дешевые путешествия, чем существующие авиакомпании. Банки Student, потому что считал, что студентов грабят, поскольку у них нет доходов, чтобы подстраховаться. Я даже хотел взять в аренду поезда у British Rail, потому что ее билеты были такими дорогими, а ее поезда всегда опаздывали». Даже тогда, имея ограниченные денежные средства, я делал попытки поэкспериментировать, насколько было возможно, желая заняться некоторыми из этих дел и поставить их с ног на голову. В то время все было в теории и выше моих способностей, но некоторые интересные идеи возникли по ходу дела. Я могу быть бизнесменом, так как открываю компании и управляю ими ради прибыли, но когда я пытаюсь строить планы на будущее и придумывать новые продукты и новые компании, я идеалист». Моим грандиозным планом с журналом Student не суждено было реализоваться. Но после продажи Virgin Records я снова был готов брать барьеры. На этот раз ситуация была совсем иной. В моем распоряжении было не несколько фунтов в коробке из-под печенья, которые мы в конце концов тратили на тушеное мясо на вынос, а сундук с сокровищами из нескольких сот миллионов фунтов. В этот опьяняющий момент все казалось возможным. У нас были финансы, и что даже более важно, у нас было имя Virgin которая уже говорила само за себя. Ничто не могло помешать нам стать чем-нибудь еще. Земля перед нами была территорией Virgin. Я дал волю своим инстинктам. Первое и самое главное, любое бизнес-предложение должно звучать интересно. Если есть рынок, на котором представлены только две гигантские корпорации, мне представляется, что здесь есть место для здоровой конкуренции. Наряду с тем, что это просто интересно, я люблю еще и возмутить спокойствие. Люблю заставить большие компании побегать за своими деньгами, особенно если они предлагают дорогие, но низкокачественные продукты. В начале 90-х в моей записной книжке уже были пометки о возможности запуска ряда безалкогольных напитков Virgin под руководством компании Virgin Cola, которая могла бы принять вызов могущественной Coca-Cola, одной из 10 лучших компаний в мире. Корпорация COD, специализировавшаяся на разливе своих собственных марок колы, искала бренд, который мог бы понравиться в глобальном масштабе. «На вашей стороне все главные факторы», сказал Джерри Пенсер, исполнительный директор корпорации «Кот». «Люди любят Virgin, они доверяют имени и будут покупать продукт, потому что это продукт компании Virgin. Что вы скажете на это? У нас есть рецепт, у вас есть бренд. Что вы думаете о появлении Virgin Cola?» Сильные стороны компаний Coca-Cola и Pepsi слишком очевидны. Coca-Cola – наиболее известный в мире бренд. Это также самая прибыльная компания в мире. У нее есть только один конкурент – «За Коук» 40% американского рынка, за Pepsi приблизительно 30%. За пределами Соединенных Штатов коук абсолютно доминирует. Обе компании тратят миллиарды долларов в год на рекламу своих продуктов, и некоторые из их лучших реклам остаются в общественном сознании даже теперь. Но когда я ближе познакомился с бизнесом, то смог обнаружить некоторые трещины в броне. Простейший анализ покажет, что Коук это всего лишь газированный напиток с огромным маркетинговым бюджетом, и эта простота делает рынок уязвимым. В последнее время появился ряд серьезных неясностей по поводу истинного продукта. Компания Coca-Cola вывела из обращения оригинальную Coca-Cola и запустила в производство новую колу, рецепт которой, как они говорили, гарантировал лучший вкус. Реакция американских покупателей заставила компанию Coca-Cola возобновить выпуск колы по оригинальному рецепту под названием ⁇ Классическая Coca-Cola ⁇ Но семена сомнения были посеяны. Если Coca-Cola признала, что классическая кола была не так хороша, как новая, Тогда, по определению, кола, приготовленная по другому рецепту, могла быть даже лучше. На мой взгляд, чары развеялись. Находившаяся по другую сторону баррикады Pepsi выглядела более слабой. Что характерно, когда мы изготовили колу Virgin, компания Pepsi первая отреагировала на это. Она сменила цвет своих банок с преимущественно красного на преимущественно голубой цвет. Похоже, мы задели ее за живое. Узнав, что Пепси собирается это сделать, мы дали в газетах рекламные объявления на целую полосу, сообщавшие, что мы разработали специальные банки под колу. Когда кола выдыхается, цвет банок становится голубым. Даже при всем этом в Virgin по-прежнему существовало некоторое сопротивление всему предприятию. Понятно, что люди защищали наш бренд. Это было первым из многих возражений в отношении его употребления. Как всегда, когда меня предостерегают от чего-то, а я уже принял решение, я преисполняюсь решимости попробовать это непременно. В данном случае мы все признавали, что предстоит дюйм за дюймом отвоевывать полки в супермаркетах, но после того, как выяснилось, что в случае неудачи финансовый риск будет минимальным, решили продолжить. Мы знали, что продукт так же хорош, как Кока-Кола или Пепси-колы, и первая слепая проба, проведенная в местной школе, после чего их было много по всей стране, установила, что большинство предпочитают колу от Virgin всем другим. За несколько месяцев по всей стране мы продали свои колы на 50 миллионов фунтов, Мы продолжили ее производство во Франции, Бельгии и Южной Африке и даже умудрились установить аппарат «Колы Virgin прямо под эблемой «Коук» в Нью-Йорке на Таймс-сквер. После того, как наш передовой танк проломил непробиваемую стену Coca-Cola и проблема с банками Pepsi была решена, мы нацелились на символ компании Coca-Cola, висящий над Таймс-сквер. Не знаю, станет Virgin Cola мировым лидером в производстве безалкогольных напитков или нет. Так же, как и в отношении всех наших компаний, я готов к любому повороту. Но я точно знаю, что в Virgin Cola проявилась философия Virgin, и за всей этой суматохой и весельем продаж лежит тщательно составленный бизнес-план. В основе решения запустить производство Virgin Cola было три ключевых момента. Поиск своего покупателя, использование позитивного восприятия бренда Virgin и его защита в случае неудачи. Бизнес-план компании Virgin Cola не вызывал сомнений. Мы никогда не потеряли бы много денег, продавая колу Virgin. В отличие от большинства других продуктов, ее изготовление настолько дешево, что о производственных издержках можно забыть. Поэтому мы смогли напрямую возместить продажами расходы на рекламу и дистрибуцию. Одного взгляда на бухгалтерские балансы Кока-Колы достаточно, чтобы обнаружить, насколько прибыльный это бизнес. И даже при наличии такой марки мы знали, должно оставаться много места для кого-то еще, кто придет в этот бизнес с хорошей колой и будет продавать ее наряду с Кока-Колой и Пепси-колой. Как только я убедился, что финансовые риски минимальны, что всегда в первую очередь заботит меня, другим важным вопросом, по поводу которого надо было разрешить сомнения, стал, действительно ли Virgin Cola будет способствовать укреплению бренда Virgin. Несмотря на возражения коллег, я был убежден в том, что кола обладает определенным набором качеств, с которыми люди ассоциируют Virgin. Шипение, веселье и свобода. Но не только это. Наш напиток был лучше и дешевле, чем другие колы. Мы выиграли на том, что были маленькой компанией и новичками в этом бизнесе по сравнению с двумя гигантами. А это значило, что бренд будет востребован на молодежном рынке. Хорошо, признали люди, когда выслушали мою речь в защиту Virgin Cola. Понятно, что кола это весело, она шипучая и прибыльная, и соответствует имиджу Virgin. Но этого никак не скажешь о страховании жизни. Ну, какого черта ты занялся страхованием жизни с закладными инвестициями? Я должен признать, что нашему решению основать компанию Virgin Money предшествовали несколько здравых дискуссий по поводу страхования жизни. Страхование жизни, фыркали все, когда слышали об этом. Люди ненавидят страхование жизни. Все агенты кажутся такими недобросовестными, врываются в дом и берут скрытые комиссионные. Это ужасный бизнес. Он определенно не имеет ничего общего с Virgin. Совершенно верно, сказал я. У него есть потенциал. Не секрет, что я люблю становиться на позиции адвоката дьявола. Я видел все минусы индустрии финансовых услуг. Идея страховой компании под именем Virgin и банка Virgin ужаснула бы наших первых сотрудников на Albion Street или наших покупателей, развалившихся на полу на подушках в магазине пластинок. И тем не менее, всякий раз, когда я вижу плохое обслуживание, мне хочется вмешаться и что-нибудь сделать с этим. Разумеется, это не чистый альтруизм, надо также и прибыль получить. Но отличие заключается в том, что я готов поделиться прибылью с покупателем, чтобы мы оба были состоятельны. Диссидент во мне тихо развлекался при мысли, что парень, который знакомил вас с группой Sex Pistols, мог также разобраться теперь с вашей пенсией. Другая часть меня в равной степени веселилась от того, что мы учредили собственный банк, чтобы сужать деньгами те самые банки, которые почти лишили нас возможности воспользоваться их деньгами. Впервые мое внимание к индустрии финансовых услуг было привлечено Рауэном Гормли, венчурным капиталистом, которого я попросил поработать на Virgin, чтобы обозначить новые возможности в бизнесе. Одной из первых вещей, которые он сделал, был пересмотр пенсионной политики Virgin, которая, по его мнению, была бессмысленна. Когда он попросил шестерых разных советников по пенсионным вопросам поделиться мыслями о том, как реструктурировать ее наилучшим образом, то получил шесть разных ответов. «Я не понимаю этого», — признался он. «У меня три ученых степени в области финансов, но ничто из того, что они говорят, не имеет смысла. Инстинктивно я понял, что мир финансовых услуг скрыт за завесой таинственности и мошенничества, и Virgin могла бы предложить свободную от профессионального жаргона альтернативу без скрытых ловушек. Так же, как и с другими нашими рискованными предприятиями, нам нужен был партнер, который бы знал банковское дело и мог вложить свои деньги, чтобы присоединиться к Virgin. Несмотря на некоторые трудности в прошлом, я по-прежнему считаю, что партнерство 50 на 50 является лучшим решением финансирования. Если что-то не удается, а это неизменно произойдет в какой-то момент, оба партнера будут иметь одинаковую мотивацию выправить ситуацию. Так бывает не всегда. В худшем случае, как было с Рандалфом Филдсом, Virgin пришлось выкупать долю партнера целиком. В лучшем случае, как с Маруи, нашим партнером по мегамагазинам в Японии, финансирование остается в соотношении 50 на 50, и обе стороны удовлетворены. Между этими полюсами множество вариантов, и мы испробовали большинство комбинаций. В конечном итоге, имея дело с другими людьми, ты никогда не знаешь, чего ожидать, и хотя, возможно, вы оба приступаете к проекту с одинаковым энтузиазмом, ситуация может измениться. Понять, когда и как следует пересмотреть условия контракта – одна из трудных задач бизнеса. Наша компания по оказанию финансовых услуг Virgin Money начинала как Virgin Direct, являясь партнером Norwick Union на условиях финансирования 50 на 50. С момента, когда Virgin вошла в индустрию финансовых услуг, я могу без ложной скромности утверждать – она больше никогда не будет прежней. «Мы урезали все комиссионные» предложили продукты по хорошей цене и были чуть ли не растоптаны инвесторами в их стремлении купить. Мы открыли новый офис в Норвике вместо того, чтобы снять высотный дом в лондонском Сити. Мы никогда не брали на работу управляющих фондом, одних из самых высокооплачиваемых людей в мире, поскольку раскрыли их большой секрет. Они никогда не могли сообразно обстоятельствам повлиять на индексы фондовой биржи. Мы взялись за дело агрессивно, и первоначальные результаты были хорошими». Но, несмотря на успех, стало понятно, что мы двигаемся быстрее и дальше, чем того бы хотелось Норвик union Похоже, компания окажется в три раза больше, чем мы первоначально предполагали. Очень скоро мы помогли Норвик union продать ее долю партнеру, разделявшему наши амбиции – Australian Mutant Provident – AMP. Совместно с AMP наша потрясающая команда из Virgin Money прорубила широкую просеку сквозь джунгли финансовых услуг. С начала своей деятельности в 1995-м невероятно, но Virgin Money стала самым популярным в стране объектом вложения денег, и к 1999-му 250 тысяч людей доверили нам свыше полутора миллиардов фунтов. Успех Рауэна Гормли и его вера в успех Virgin Money иллюстрирует одно из самых больших преимуществ Virgin Group. Мы процветаем на нестандартных решениях. Характерная черта, которую я угадал в Рауэне, когда впервые попросил его поработать на Вёрджин – он может осуществить проект. Когда он приступил к работе, заняв свободный стол на промежуточной лестничной площадке на Холланд-Парк-11, никто из нас не предполагал, что несколькими месяцами позже он возглавит компанию. Когда, неудивительно, если учесть его прошлое, он вплотную занялся финансовыми услугами, мы создали структуру, предоставлявшую ему и его команде долю в бизнесе и возможность развивать дело. Как и все менеджеры Virgin, Рауин получил хороший стимул, чтобы преуспеть, потому что мог ясно видеть то состояние, которое успех компании принес бы ему и его команде. Virgin Money могла показаться несоответствующей рок-н-ролльной Virgin. Это был прыжок в сторону, подобно тому, как в свое время мы переключились с пластинок на авиакомпанию. Но все это по-прежнему было связано с уровнем услуг, лучшим вложением денег и предложением простого продукта. «Мое видение Virgin не совпадает с ортодоксальным взглядом на компанию как большой головной офис и пирамиду приказов, поступающих от Центрального Совета Директоров. Я не говорю, что такая структура не имеет права на существование. Она подходит внушительным компаниям от Coca-Cola, Pearson до Microsoft. Просто мой мозг устроен по-другому. Я слишком неформальный, слишком неугомонный и люблю двигаться дальше. Чем больше разрастается компания, тем чаще задают вопрос о моем видении Virgin». Я стараюсь либо уклониться, либо отвечать на него слишком длинно, спасаясь мысли, что в следующий раз, когда меня спросят, дам другую версию. Мое видение Virgin никогда не было фиксированным и постоянно меняется, как и сама компания. Всю жизнь я составлял списки. Тех, кому надо позвонить, идей, людей, которые могут осуществить эти идеи. Каждый день я работаю с этими списками, и именно эта последовательность звонков продвигает меня вперед. Когда-то, в начале 70-х, я тратил время на то, чтобы жонглировать банками, поставщиками, кредиторами и оставаться платежеспособным. Я по-прежнему живу по этому принципу, но сейчас вместо банков я жонглирую куда большими вещами. Еще раз, это только вопрос масштаба. Как знают все в моем офисе, они узнали об этом, когда я положил ее на место – Самой необходимой для меня вещью является стандартного размера школьная записная книжка, которую можно купить в любом магазине канцелярских товаров на любой центральной улице по всей стране. Я ношу ее повсюду и записываю все комментарии, сделанные сотрудниками Virgin и любыми людьми, которых встречаю. Я делаю заметки обо всех телефонных разговорах и встречах, наброски писем и списки необходимых телефонных звонков. За прошедшие годы записных книжек накопилась целая книжная полка, а привычка все записывать приучила меня слушать людей внимательно. Когда сейчас я наугад открываю эти записные книжки, нахожу некоторые идеи, которые ускользнули от меня. Например, меня просили вложить деньги в настольную игру под названием «Тривиал Pursuit из заводное радио. Но когда я отклонил предложение, мой ангел-хранитель, должно быть, присматривал за мной. Когда бы и где бы я ни находился, в самолете, поезде, в магазине пластинок, я прошу людей высказывать свои идеи по поводу того, как улучшить обслуживание. Я записываю их и, приходя домой, просматриваю то, что записал. Если есть хорошие идеи, я поднимаю телефонную трубку и привожу идею в исполнение. Мои сотрудники были вне себя, услышав, что я встретил в автобусе аэропорта мужчину, который предложил ввести новую услугу – делать массаж на борту самолета. И поэтому не могли бы они организовать это. Поддразнивая меня, они называют это «выборочный опрос Ричардом общественного мнения в лице одного человека». Но всякий раз дополнительные услуги, которые предлагает Virgin, были пожеланиями наших клиентов. Неважно, откуда приходят идеи, если они приводят к улучшениям. Я также настаиваю, чтобы персонал все время просили делиться любыми предложениями, какие только могут быть, и стараюсь попробовать себя на всех рабочих местах. Когда я пытался катить по проходу лайнера столик на колесиках, обнаружил, что во всех врезаюсь. Я поговорил об этом со стюардесами, и они предложили ввести обслуживание, больше напоминающее работу официанток, Сведя использование столиков на колесах к минимуму. Мой взгляд на Virgin в конечном итоге выразил Питер Гэбриэл: это возмутительно. Куда ни посмотри, везде Virgin. Ты просыпаешься утром под радио Virgin, натягиваешь джинсы Virgin, идешь в мега-магазин Virgin, пьешь колу Virgin, летишь в Америку Virgin Atlantic. Скоро тебе будут предлагать дни рождения, свадьбы и похороны, организованной компанией Virgin. Я думаю, тебе следует переименовать Virgin в компанию, которая везде. Virgin будет с тобой в начале твоей жизни и до самого ее конца. Как всегда, Питер, проницательный бизнесмен и одновременно талантливый музыкант, был очень близок к истине. В тот момент он понятия не имел, что 200 человек в изборне работают над ассортиментом косметики под маркой Virgin, другая команда разрабатывает линию одежды Virgin, и мы близки к тому, чтобы получить две франшизы от компании British Rail, что сделало бы нас крупнейшим оператором железнодорожного транспорта. Я сомневаюсь, что Virgin когда-нибудь займется похоронами, но для организации компании Virgin Burst есть реальные предпосылки. Если есть хороший бизнес-план, сведенные к минимуму риски, хорошая команда и хороший продукт, мы можем пойти на это. До некоторой степени все сводится к правилам игры. Как вы, возможно, уже заметили, я не руководствуюсь так называемой мудростью. Традиционно вы концентрируетесь на том, чем занимаетесь, и в управлении компанией остаетесь в довольно узких рамках. Я не только считаю, что это сдерживает рост, но думаю, что это опасно. Если ты управляешь только магазином музыкальных записей и отказываешься считаться с происходящими переменами, когда появляется какое-нибудь новшество вроде интернета, твои объемы продаж перейдут к человеку, который воспользовался новым изобретением. Даже в головокружительные дни 1999-го я понимал, что намного лучше организовать свою собственную компанию в интернете, которая уйдет часть продаж музыкальных записей, Чем эти продажи достанутся кому-то другому? Так оно и произошло, несмотря на разных внешних советников, пытавшихся убедить нас запустить интернет-сайт, странным образом предлагая сделать это, не упоминая нашего имени. Настало время Карн Бан, Хенбек и Джеймджар, говорили они. Они просто ничего не смыслили в брендах. Это отчасти объясняет наш набор компаний. Помимо того, что защищают друг друга, они находятся в симбиотических отношениях. Когда Virgin Atlantic начинает летать в Южную Африку, я вижу, что мы можем запустить там Virgin Radio и Virgin Cola. Точно так же мы можем воспользоваться нашим опытом в авиаиндустрии, чтобы легче и дешевле организовать продажу билетов на поезда. Мы можем заимствовать наш опыт развлечения людей в самолетах для развлечения пассажиров поездов. Несмотря на то, что в штате Virgin приблизительно 30 тысяч человек, она не является большой группой. Это большой бренд, созданный множеством маленьких компаний. Наши приоритеты противоположны приоритетам наших больших конкурентов. Традиционно правила поведения диктуют, что компании следует в первую очередь заботиться о своих акционерах, во вторую – о своих клиентах и в последнюю – о своих работниках. В компании Virgin все происходит наоборот. Для нас служащие важнее всего. Для меня простой здравый смысл заключается в том, что если ты начинаешь дело со счастливым, хорошо мотивированным персоналом, более вероятно, что и твои клиенты будут счастливы. И в результате полученные прибыли в свое время сделают счастливыми твоих акционеров. Считается, что большое — это красиво. Но всякий раз, когда какое-нибудь из наших предприятий разрастается слишком сильно, мы разбиваем его на более мелкие подразделения. Я иду к заместителю генерального директора, заместителю директора по продажам и заместителю директора по маркетингу и говорю, поздравляю, теперь вы генеральный директор, директор по продажам и директор по маркетингу новой компании. Каждый раз, когда мы так делали, людям, которых это касалось, не приходилось работать намного интенсивнее, но у них непременно повышались мотивация и желание достичь большего. Мы получили потрясающие результаты. Ко времени продажи Virgin Music у нас было 50 дочерних записывающих компаний, но ни одна из них не насчитывала более 60 сотрудников. Мало смысла в том, чтобы оглядываться назад, разве что перед тем, как перейти к году 2002, стоит отметить, что с того самого времени Кенбери укрепил и превратил Virgin Music в самую прибыльную драгоценность в короне Эми. Мы снова смогли возобновить эту деятельность с основанием компании V2 Records, прибегая к тем же самым техникам и навыкам. Наш первый контракт, возможно, не оказал столь сильного влияния, как Майк Олфилд, но Stereophonics были все-таки названы лучшими новичками в British Awards за 1998 и в течение последующих лет они играли перед огромными аудиториями на фестивалях, проводимых на открытом воздухе. С несколькими альбомами, занявшими первые строчки в чартах, и ждет блестящее будущее. Путь Virgin заключался в том, чтобы развивать множество разнообразных предприятий и расти органично и взаимосвязанно. «Большинство компаний мы создавали с нуля, а не просто покупали готовыми». Мы хотим, чтобы у каждого из дочерних предприятий Virgin был эффективный и управляемый размер. В результате компания Virgin размещается во множестве разных офисов в районе ноттинг гейт в Лондоне, Кроли, в Западном Суссексе и Норридже, постоянно фокусируясь и культивируя великий дух команды. Когда настает время для учреждения новых компаний, одним из преимуществ является то, что у меня не слишком усложненный взгляд на бизнес. Когда я думаю о том, какие услуги хотел бы предложить пассажирам авиакомпании Virgin Atlantic, то стараюсь представить, захотели бы моя семья и я сам приобрести их для себя. Довольно часто это так просто. Конечно, жизнь усложняется, когда ты отходишь от идеи естественного роста. В последние годы Virgin приобрела компании, чтобы присоединить их к уже образованным. MGM Cinemas была первым большим приобретением. Мы купили также две значительные франшизы British Rail. Мы сравнительно быстро смогли привести в порядок сеть кинотеатров, перед тем, как продать ее французской компании UCI. Однако улучшение ситуации с железнодорожными поездами потребует гораздо большего времени. В некотором смысле мы стали жертвой собственного успеха, так как пассажиры ожидали, что стоит только Virgin взяться за управление поездами, как последуют чудесные перемены. К сожалению, материально-техническое обеспечение этой задачи было против нас. Две наши железнодорожные компании насчитывали 3,5 тысячи сотрудников, и нам необходимо было создать совершенно новый парк поездов, и в то же самое время договориться с компанией RailTrack о модернизации рельсового пути и передачи сигналов. Несмотря на тяжелое положение в железнодорожной промышленности в целом, мы уверены в том, что в конце концов Virgin Rail добьется успеха и предложит дешевый, быстрый, эффективный железнодорожный сервис. Каждый раз, когда я застреваю в транспортной пробке на выезде из Лондона, пытаюсь миновать трассу М-25 или объехать Бирмингем, уверенность в долгосрочных перспективах железной дороги получает подкрепление. Я по-прежнему убежден, что железнодорожные поезда станут одним из лучших примеров того, что Virgin делает со своим брендом. Наши новые поезда, развивающие скорость 140 миль в час, сократят время в пути следования по всей стране, а их комфорт и безопасность сделают их лучшими поездами в Европе, если не в мире. В результате, каждый день я получаю ворох вырезок из газет, все, где упоминается Virgin. Это, включая письма от персонала, первое, что я прочитываю утром. Когда я основал авиакомпанию, то понял, что должен использовать свою личность, чтобы усиливать общественный интерес к Virgin Atlantic и придать ценность бренду. Большинство компаний не признает значение прессы, ограничиваясь маленьким отделом по работе со СМИ, который запрятан в дальний угол. Если в прессе появляется статья с неточностями, и ей позволяют появиться больше, чем в одном номере газеты, она становится фактом. Затем всякий раз при упоминании вашего продукта будет всплывать та же самая история. «Моя репутация подвергалась опасности по большому счету дважды». Первый раз в связи с делом British Airways, и во второй раз со стороны Гая Сноудена и его компании G-Tech, движущей силы создания Camelot, которая выиграла франшизу на проведение британской национальной лотереи. Для обеих компаний я был палкой в колесах, которая обошлась им в миллионы фунтов потерянного дохода. Инцидент с GTEC был особенно опасным, если говорить о репутации. Я познакомился со Сноуденом в тот момент, когда британское правительство согласилось взять на себя проведение национальной лотереи. Начали формироваться разные коммерческие консорциумы, но я был убежден, что лотерея должна проводить компания, которая отдаст все прибыли на благотворительные цели. Это было возможно, поскольку это была бы монополия без какого-либо риска. Я обратился к Джону Джексону, с которым работал в фонде по здравоохранению в то время, когда он был главой компании Body Shop, и с которым я запускал производство презервативов Mates, чтобы объединить наши благотворительные усилия. Компания g была главным поставщиком оборудования для проведения лотереи, Поэтому мы подумали, что должны встретиться с ними, чтобы посмотреть, не будут ли они заинтересованы в обеспечении нас всем необходимым для участия в этом мероприятии, поскольку их консорциуму не удалось выиграть контракт. Джексон и я встретились со Сноуденом за обедом 24 сентября 1993 Состоявшийся разговор впоследствии стал материалом судебного дела. После патовой ситуации, когда Сноуден не захотел назначить цену на поставку нам оборудования, а я не захотел войти в его консорциум, возникла пауза. Затем Сноуден поставил нас в известность о том, что если мы обратимся со своей заявкой, это будет стоить консорциуму GTEC миллионы фунтов, поскольку им, согласно руководящим правительственным документам, придется снизить проценты от товарооборота, которые они собирались взимать как операторы, с 15 до 13, а возможно и ниже. Допуская, что ежегодный объем сбыта билетов достигает 4 миллиардов фунтов, что так и было, каждый процент уменьшения доли операторов исчисляется 40 миллионами в год. Речь шла об огромной сумме денег. «Мы сидели в оранжерее в саду на Холланд-парк-11, и я заметил, что Сноуден начинает покрываться испариной. Он поерзал на сиденье и посмотрел на меня. Я не знаю, как это сформулировать, Ричард». Я взглянул на него, гадая, что он собирается сказать. «Любое дело имеет практический результат. Я перейду к делу. Каким образом мы можем помочь вам, Ричард?» Я не знал, что ответить. Сноуден прояснил свои намерения. «Я имею в виду, как мы можем помочь вам лично». «Мой рассудок помутился от этого вопроса. Мне предлагали взятку». «Что, черт возьми, это значит?» сказал я, потрясенный и рассерженный, пытаясь дать ему шанс остановиться. Но он не сделал этого. «Каждый нуждается в чем-нибудь в жизни», сказал Сноуден. «Спасибо», ответил я. «Я вполне благополучен. Каждый день мне нужен только один завтрак, один обед и один ужин. Единственное, чем вы могли помочь мне, предоставить техническое обеспечение для нашего участия». С этими словами я встал и вышел из оранжереи. Я больше не хотел иметь с этим человеком ничего общего. В то время как Джон и я пытались подать совместную заявку на проведение национальной лотереи, намереваясь собрать много миллионов фунтов на благотворительные цели, этот человек пытался подкупить меня, дабы я остался в стороне, и позволил пройти его заявки, что привело бы к сбору меньших средств на благотворительность, но обогатило бы его и его компанию. Я спустился по лестнице и прошел в туалет, там, на клочке бумаги, я нацарапал некоторые слова, которые он употребил. Мне никогда раньше не предлагали взятку. Затем я снова поднялся по лестнице, и мы с Джоном вывели Сноудена из дома. «Я не ошибся, не так ли?» — спросил я Джона. «Это означало взятку?» «Скорее всего, да», — сказал Джон. Позже Джон рассказал мне, как он чуть не упал со стула, когда Сноуден произнес эти слова. Короче говоря, судебный прецедент разрешился присяжными в мою пользу. Сноуден и компания g выступили в роли ответчиков, и моя репутация была защищена. В своем заключении в суде постаревший Джордж Кармен отметил, что помимо любого коммерческого успеха, которым можно наслаждаться, безукоризненно чистая репутация – самая важная вещь. Сноуден выбрал не того человека, сказал неправильные слова в неправильном месте и в неурочное время.